Кристина заметила силуэт карделии в 100 метрах впереди, поправила ремшок сумки и быстро пошла следом по противоположному тротуару, стараясь не поскользнуться на обледеневшем асфальте. Стажерка была уже у входа в метро перед бывшим отель де Пари, переименованным в сити отель Когда Штайнмайер переходила центральную разделительную полосу рядом с большим колодцем у атриума под открытым небом, она поднялась по лестнице и увидела карделию на эскалаторе, ведущем к перронам линии А прибавила шагу и оказалась на нижнем уровне. Стажерка в этот момент проходила через турникет. Со своего наблюдательного пункта, обуреваемой гневом и ненавистью, Кристина хорошо видела ее разрумянившееся от мороза лицо и высокий тонкий силуэт. Она подошла к турникетам и бросила осторожный взгляд на платформы. Корделия ждала поезда в сторону Басу-Камбу. Штайнмайер понимала, что если выйдет на перрон сейчас, мерзавка тут же заметит ее и решила спрятаться за спинами пассажиров. Через две минуты подошел поезд, Кристина рванулась вниз, увидела, что ее бывшая помощница, не оглядываясь, идет в сторону головного вагона, вскочила в этот вагон и прижалась к стеклу. Ее загораживали молодой парень, из его наушников доносились вопли и и мужчина лет сорока, такой жирный, что выходов у него было всего два, немедленно сесть на голодную диету или лечь под нож кардиохирурга. Примечание «Зебда» — французская музыкальная группа из Тулузы, известная своим политическим активизмом и широким разнообразием музыкальных стилей, образовалась в 1985 году. Конец примечания. Но журналистка понимала, что Корделия с высоты своего роста рано или поздно обязательно ее заметит. «Веди себя естественно, старушка. Достань планшет, сосредоточься». Легко сказать, «Веди себя, как ни в чем не бывало». Да у меня сейчас сердце выскочит из груди. Вести слежку — это тебе не в шпионском фильме сниматься. Кристина бросила взгляд в ту сторону, где стояла стажерка, и облегченно вздохнула, дылда с бешеной скоростью писала СМС-ку, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Через две остановки Корделия убрала телефон и стала протискиваться к дверям. Эс-кироль. не знала, где живет эта девушка, но уж точно не в этом квартале, он ей не по карману. Впрочем, здесь может находиться квартира ее родителей. А, скорее всего, у нее свидание. В эскироле собирается молодняк со всей Тулузы. Кристина вдруг подумала, что не знает, зачем затеяла слежку. Она действовала импульсивно, и теперь было самое время притормозить и оценить ситуацию. Ну, алкоголь еще не выветрился у нее из мозгов, и мысли женщины путались. — Что ты собираешься делать? — Похитить ее, как делают в кино? и пытать, пока она собственноручно не напишет «я, гадина и сволочь, я все выдумала?» Или позвонишь в дверь и скажешь «привет, это я пришла на переговоры». «Давай зароем топор войны, у тебя случайно нет белого чая?» Журналистка не имела ни малейшего понятия, что будет дальше. Она действовала вопреки здравому смыслу, но все-таки вышла на площадь из Кироль. Кристина следовала за Корделией, отстав метров на сто. Стажерка вошла в юник-бар и подсела за стол к парню и двум девушкам, одетым во все черное, готы. Серебряные браслеты и ошейники, глаза жирно подведены черным, волосы выкрашены в красный и фиолетовый цвета. Кристина огляделась. На противоположной стороне улицы находились итальянская булочная кондитерская и центр эпиляции. Не те места, где можно переждать. А если она останется торчать на тротуаре, ее неизбежно заметят. К Юник-бару примыкала маленькое кафе, но там она рискует еще больше. Ведь две закрытые на зиму террасы разделены только стеклом. Думай. Журналистка бросила осторожный взгляд на свою цель. Корделия перекинула пальто через спинку стула, значит, надолго здесь не задержится. Штайнмайер вернулась на улицу Дельзас-Лорен, где было много магазинов одежды, не выбирая, зашла в один из них. Там она сняла со стойки вешалку с зимней курткой, уродливая, зато теплая и удобная, и кинулась к кассе. Заплатив, переоделась, накинула на голову капюшон и затянула пояс, а свое пальто свернула и сунула в сумку. Цвет куртки она выбрала неброский. Модные в этом сезоне красные и желтые не годились для работы Филера. Не могла выбрать пострашнее. Язвительно поинтересовался ее внутренний голосок. Вернувшись на площадь Кироль, Штайнмайер убедилась, что Корделия все еще в баре и, не снимая капюшона, вошла в соседнее кафе и заказала горячий шоколад. Ну, как только официант принес чашку, увидела, что сожорка собралась на выход, расцеловалась с приятелями и надела пальто. Кристина кинула на стол деньги, сделала глоток, и пустой желудок немедленно скрутил жестокий спазм. Она глотнула еще шоколада, обожгла язык, чертыхнулась и побежала следом за Корделией к метро. Часы на площади показывали 15.26. И тут она почувствовала это, перемену в себе, происходящую под покровом капюшона и темной парки. Они поменялись местами, Кристина больше не дичь, она охотник. Изменение перспективы вселило в нее энергию, ее кровь закипела от нетерпения, а в мозгу начали тесниться многочисленные вопросы. Неужели это Кардели ее мучительница? Если да, то по какой причине она так поступает? Штайнмайер всегда хорошо с ней обращалась. По крайней мере, она всегда так считала, хотя программный директор ясно дал ей понять, что некоторые коллеги терпеть ее не могут. Открытие это потрясло Кристину. Ну, ладно, допустим, что юная дрянь в деле. Но тогда что за мужчина звонил на передачу? Ее дружок, сообщник? В одном журналистка не сомневалась, корделия лгала. А раз так, то заговор против нее не горячечный бред ее больного мозга. Хотя Илон, в отличие от стажерки, не врал насчет тех гнусных электронных писем. В голову женщины пришла еще одна ошеломляющая догадка. Даже если Корделия всего лишь исполнитель, она знает, кто за всем этим стоит. Через нее Кристина сможет добраться до главаря. Черт побери. В метро журналистка остановилась у лестницы и, как и в прошлый раз, дождалась, когда из тоннеля показался поезд. Они ехали назад к бассу Камбо, и Карделия снова лихорадочно жала на кнопки телефона. Через восемь остановок после Мирай-Юниверсите она стала проталкиваться вперед. Кристина взглянула на схему, и в ее мозгу прозвучал сигнал тревоги. Она ни разу не была в квартале Рейнери, но хорошо знала его репутацию. Наркотики, убийства, банды. О происшествиях в этой части города регулярно сообщали в новостях. Месяц назад на двух таксистов напали прямо у подъезда жилого дома. Один из них приехал по вызову, чтобы забрать клиентов и отвезти их в больницу, и случилось это не ночью, а в полдень. На часах было около четырех, и зимний день уже клонился к вечеру. Она вышла на платформу следом за карделией и другими пассажирами, в основном женщинами, что слегка успокаивало. По огромной пустынной эспланаде гулял ледяной ветер, Черная вода небольшого пруда дыбилась волнами, густые тучи цвета копоти клубились над выленившими домами, и охотничий азарт Кристины мгновенно испарился. Тонкая фигурка в черном пальто семенила по заснеженному тротуару, а потом свернула на тропинку, протоптанную множеством ног, в направлении бетонных зданий. Ветер усилился, температура снова понизилась. Наступившие сумерки поглотили вышедших из метро людей, и Кристина осталась одна. Воздух был холодным и влажным.